Анфиса занимается самокритикой. Короткое время на дежурстве Анфиса делилась новостями с Марусей, телефонисткой соседнего лесопункта. Живу помаленьку. Нет, замуж пока не собираюсь. Новый технарюг, говорят, строгий. Ха, ты своего хмуряй, а нашего не трогай. На микропорке туфли и у нас выбросили вот уже целый год Анфиса говорила с Марусей чуть ли не каждый день а в глаза её так и не видела про себя она давно уже решила что Маруся похожа на Катю не нынешнюю Катю а какой она станет когда выйдет замуж поживёт год другой с Сашкой и разочаруется в семейной жизни пожёвывая она перечисляла Марусе какие товары у них есть в магазине Когда дверь отворилась и в коммутатор вошёл Дементьев. Вы, удивился он. Анфиса поспешно повесила трубку. Да вот, виновата, сказала она, обводя рукой комнату. И сама не знаю, зачем я тогда артисткой назвалась. Вы уж извините меня, Вадим Петрович. Да что вы, что вы? Обрадовался Дементьев. Это ж чудесно, что вы здесь работаете и вам не надо ни в кого, как это, вживаться. Ой, не знаю, как другие, а я бы не хотел, чтобы в меня вживались. Бр. Ну и главное, вам никуда не надо уезжать. А талант артистический у вас определённый есть. Так меня разыграть. Он восхищённо покрутил головой, припомнив первую их встречу. Тут вот какое дело. Не смогли бы вы отпечатать на машинке небольшую бумаженцу? Секретарша заболела, я только одним пальцем стучу, как дятел. Деметьев показал, как стучит он на машинке одним пальцем. Могу, конечно, могу. Что за вопрос? Охотно согласилась Анфиса. Прежнему технарю я всё печатала. Вот только она кивнула на аппарат. А я сюда машинку принесу. Нет такого положения, из которого не было бы выхода. Пока Дементьев входил за пишущей машинкой, Анфиса успела взглянуть на себя в зеркало, внесла кое-какие срочные поправки в причёску и поубавила помады на губах. Дементьев выдрузил старенький Underwood на стол. "Ну что там у вас?" небрежно спросила Анфиса, вкладывая чистые листы бумаги в машинку. "Так, вверху К главному инженеру Леспромхоза, а потом всё по порядку." Дементьев положил на стол листок черновика. Анфиса усмехнулась его крупному, ученическому почерку и бойно застучала на машинке. Как вы печатаете? восторженно сказал Дементьев. Вы что же? И машинисткой работала кем, только Вадим Петрович я не работала. Не переставая печатать, Анфиса снизу вверх глянула на Дементьева. Пальцы её уверенно порхали над машинкой, безошибочно находя нужные клавиши. Вот тут неразборчиво. Дементьев склонился над черновиком. Давно уже пора в корне перестроить всю технологию лесоразработок на участке, вывозить лес в хлыстах, ну и так далее. Анфиса быстрее прежнего застучала на машинке. Дементьев шагал по комнате и старательно отводил глаза от Анфисы, чтобы не выдать своего восхищения. Он отводил глаза, а они снова и снова искали и находили её, будто их магнитом притягивало. Обманывая себя, Деминтьев думал, что любуется лишь ловкими пальцами Анфисы, а красота её тут совсем ни при чём. Зазвонил телефон. Послушайте, кто там? попросила Анфиса. Деминтьев с готовностью поднял трубку к уху. Шпаларезку требуют. Вот тот шнурок переставьте туда, показала Анфиса. И глядя на неуклюжего Дементьева, застывшего со шнурком в руке, припомнила вдруг, как ловко выполнял все его команды Илья. Да не туда. И ничего вы не умеете, а ещё институт окончили. Анфиса встала и прежде чем соединить нетерпеливого абонента с Ашпалореской, заботливо спросила: "Обиделись?" "Нет, что вы?" весело сказал Дементьев, будто Анфиса похвалила его. Вот удивился бы Чуркин, если бы увидел сейчас Дементьева. Анфиса словно подменила его. Придерчивый начальник бесследно исчез, а в комнате стоял смущённый, робковатый человек, неопытный в женских делах. Переставляешь шнур на доске коммутатора, Анфиса проговорила в трубку: "Ничего, подождёте, не горит у вас". В самом деле возмутился Дементьев, целиком становясь на сторону Анфисы. "О, ши, полминуты подождать не могут". Трудно вам тут работать. Анфиса прилежно стучала на машинке. Кажется, ей доставляло истинное удовольствие печатать для молодого технорука. Было сейчас в анфисе что-то новое, неспокойное, и за всех сил она хотела бы понравиться Дементьеву, но обычное её дешёвое качество куда-то запропало. А Дементьеву надоело бороться с самим собой. Он стоял теперь рядом с Анфисой и не таясь, в упор смотрел на неё восхищёнными глазами. Анфиса чувствовала на себе пристальный, любующийся взгляд Дементьева, но у неё не хватало смелости поднять голову и посмотреть на него. Она печатала всё быстрее и быстрее, словно убежать хотела от Дементьева, испугавшись вдруг того нового и непрошенного, что входило в её жизнь. Пишу себе, машинка стучала пулемётом. Кажется, Анфиса позабыла на время охвалённой своей красоте, и даже непривычная робость проглядывала в ней. И, может быть, прежде мы несколько поспешили, безаговорочно зачислив Анфису в хищницы. Анфиса громко поставила последнюю точку и вынула листы из машинки. "Большое вам спасибо", с чувством поблагодарил Дементьев. И чисто как Я бы никогда не сумел. Вот только здесь мы с вами недосмотрели. Вследствие на конце Е надо. И поспешно добавил, боясь, что обидел Анфису. Конечно же, это опечатка. В такой обстановке он кивнул на доску коммутатора. Нет, Вадим Петрович, это не опечатка, очень серьёзно сказала Анфиса, будто говорили они о чём-то неизмеримо более важном, чем ошибка в её правописании. Просто Она запнулась и закончила скороговоркой: "Не теми вещами я в школе занималась, отличная учёба меня не прильщала". Дементьев недоверчиво посмотрел на Анфису, но и тут быстро нашёл выход. "А знаете, для телефонистки и артистки это не такой уж большой грех, ведь правда? Вот если бы учительницы были тогда, совсем другое дело". И закончил убеждённо: "В общем, Не горюйте, вы и так чудесная девушка. Так я вам и поверила, привычно игриво сказала Анфиса. Шуточки, Вадим Петрович. Она взглянула в открытое, чуждое всякой хитрости, как бы распахнутое насти шлицо Деминтьева и неожиданно для себя призналась. И не такая уж я хорошая. Анфиса тут же прикусила губу, не понимая, чего ради она себя сама разоблачает. Зазвенел телефон. "А на лыжах выходите?" быстро спросил Дементий, флавя руку Анфисы, протянутую к трубке. "Подождут. Пойдёмте в воскресенье на лыжах. Покажете мне здешние места. Должны же вы помогать молодому специалисту знакомиться с его участком". "Сходим", согласилась Анфиса, порываясь взять трубку. "Только имейте в виду, у нас это не принято. Можете на сплетню напороться". А, пусть их, беспечно сказал Дементьев. Вы сами-то не боитесь? Анфиса покачала головой. Вот и отлично. Он унёс пишущую машинку. Анфиса, застывшая на лице улыбкой, засуетилась у доски коммутатора, сказала в трубку с неведомой ей раньше виноватинкой в голосе: "Сейчас, Марусь, сейчас. Да не сердись ты, здесь такое дело".